Морок, введя весельчака в зверинец, снял с него одеяло, закрывавшее ему голову. Как только тигр, лев и пантера заметили лошадь, они с голодной яростью бросились к решетке своих клеток. Оцепеневший весельчак, вытянув шею, состановившийся взглядом, дрожал всем телом, точно прикованный к месту. Эф и тигр грозно рычали, метаясь из стороны в сторону по своим клеткам. Пантера не рычала. Ее немая ярость была гораздо страшнее. Она молча прыгала на решетку, сились ее расшатать. Весельчак, выйдя из оцепенения, бросился к дверям, стал колотить в них какую-то, не испуская продолжительное ржание, но на его беду двери открывались внутри. Предсказатель тем временем концом своей пики раскрыл клетку пантеры, а сам побежал по лестнице наверх и скрылся на чердаке. Весельчак, держись! Дагобер подоспел в тот самый момент, когда пантера рвала на куски несчастную лошадь. И весельчак, услышав знакомый голос из последних сил, повернул голову к двери и ответил жалобным ржанием а затем завалился сначала на колени, а затем всем телом на дверь. Весельчак, я здесь, здесь! Обопрись! Господи, люди! Кто-нибудь помогите моей лошади! И подумать только, я один и без оружия! «Осторожнее! Не подходите близко к дверям! Моя пантера может вырваться!» «Но как же? Как же?» «Не пытайтесь войти! Дело идет о вашей жизни! Моя пантера в страшной ярости!» Но моя лошадь! Лошадь-то моя!» «Ваша лошадь вышла ночью из конюшни и, толкнув дверь, вошла в сарай! При виде ее пантера сломала свою клетку и выскочила на волю!» «Вы еще ответите за несчастья, которые могут от этого произойти!» Я должен подвергнуться смертельной опасности, чтобы загнать зверя снова в клетку. Лошадь-то моя! Спасите, наконец, мою лошадь! Морок состроил гримасу мученика и стал спускаться с чердака. Рев зверей и крики Дагабера подняли на ноги всех слуг гостиницы. Там и сям мелькали огоньки фонарей. Фу! Что? Что? Что? Да, моя лошадь! Один из зверей Что? вот этого мерзавца вырвался из клетки! Как из клетки! Фишник, так, фишник, из клетки! Айда! Айда! Айда! Надо хозяина! Легко себе представить, какое мучительное волнение испытывал Дагабер, ожидая, пока откроется дверь. Бледный, задыхающийся, он прислушивался, прижав ухо к замку. Мало-помалу рев стих. Слышно было только ворчание, затем раздалось резкое отрывистое приказание Морока. Он призывал к себе пантеру. В это самое время Голиаф, никем не замеченный, прополз по черепичной крыше и влез на чердак в окно.